Глава вторая. Но до великих дел сегодня я все-таки не дошла. Слабость после перенесенной болезни еще давала о себе знать. И каким бы способом меня ни лечили, магическим или не очень, но чувствовала я себя еще не вполне здоровой. Поэтому при помощи Смайза я прошлась по комнате, благо на мне было мое собственное платье, и даже выглянула в коридор. На этом моя прогулка и закончилась. От слабости меня шатало, а непривычное напряжение мышц после долгого лежания тоже дало о себе знать. Эх, мир магический, а проблемы все человеческие. Вздохнув, я прилегла на кровать, положив повыше подушки. Вы поспите пока, Сейврин. Как доктор придет, я вас разбужу. Исмайз тихонько вышел, прикрыв за собой дверь. Как неудобно-то. Попала к чужим людям и сразу вынудила их за собой ухаживать. А главное, даже заплатить ничем не могу, кроме гипотетической силы, которой у меня, может быть, и не получится поделиться. А ученые, видно, что не очень-то и богаты. По крайней мере, обстановка в доме, не сказать, чтобы шикарная. По крайней мере, Вилли да до нее далеко. Я вздохнула. Все эти раздумья и разговор со Смайзом отняли у меня слишком много сил, и я сама не заметила, как задремала. опроснулась от того, что в дверь кто-то постучал. — Северин, Джулия, доктор пришел, можно войти? — Конечно, заходите, — кивнула я, потом только сообразив, что мой кивок никто не видит. Вошел Север Смайз и низенький полный человечек. — Доктор Лайсар. Представил его смайс. Очень приятно, кивнула я. Так-так. Нус, смотрю, вы поправились, Сейврин, улыбнулся доктор. И может, у меня, конечно, паранойя, но его улыбка почему-то мне не понравилась. Ну, у меня слабость, насколько я поняла, в средневековье докторам надо было сообщать о своих симптомах. Правда, симптомы обычно были из серии болит в средней мухе. Или ребро в голову скателось, Но тут уж что есть, как говорится. — И не мудрено, — ответил мне доктор. — У вас, по-видимому, было большое нервное перенапряжение. И болезни, скорее всего, у вас исходят от этого. Побольше ешьте, пейте, отдыхайте. Старайтесь эти дни не перенапрягаться. Смайс, смотри за гостьей. — Конечно, конечно, — кивнул желтый дракон и снова зачем-то подмигнул мне. Доктор вышел, а я подумала, это что вообще сейчас было, и почему он мне так не понравился. Вроде ничего особенного. Может быть, дело в том, что я на не переношу и никогда не переносила всяких там шарлатанов. И здесь что-то мне подсказывало, что доктор больше делает умный вид, чем действительно лечит. Но это, в общем-то, не моя забота. «Наверное, мир большой, докторов на всех не напасешься, да и не нужны они тут, драконы вон сами регенерируют». «Вот видишь, все хорошо, а ты переживала». Смайс без предупреждения перешел на «ты», да я, если честно, была не особо против. «Ну что, сможешь спуститься в столовую или сюда принести?» «Да кто я тебе, что ты так за мной ухаживаешь?» Попыталась удивиться я, но получилось плохо потому что все, что сейчас происходило, почему-то воспринималось как данность. «Красивая девушка, попавшая в беду!» Смайс усмехнулся и снова подмигнул мне, но потом посерьезнел. «Если честно, ты мой самый главный эксперимент, дело моей жизни. Холить или леет тебя – моя самая главная задача». «Ну да, так звучало уже правдоподобнее. Ну что ж...» «Спасибо тебе, добрый человек, за откровенность». «Пойдем, доползем до столовой», — вместо ответа вздохнула я. Смайс поддерживал меня под руку, и мы, чинно и благородно, проползли в длинный коридор и очутились перед открытой дверью, за которой слышался звон посуды. «Кажется, пришла пора познакомиться с обитателями дома». Дверь неожиданно распахнулась, И из нее выпорхнула, улыбаясь, малозенькая девушка. Чуть не столкнулась с нами в дверях, пролепетала «Извините!» и исчезла в другом конце коридора. «Опять едят в неположенное время», — хмыкнул Смайз, хотя, впрочем, не очень разозлился, кажется. Распахнул шире дверь и вошел в столовую. Я за ним. В столовой хотя эту комнату называли столовой только по недоразумению, настолько она была маленькая. За одним большим столом сидела разношерстная компания. Мужчина лет двадцати на вид болтал с девушкой, которая склонилась к нему. Тарелки были сдвинуты к центру стола, а перед ними лежали какие-то чертежи. Две другие девушки, то ли служанки, то ли лаборантки, по одежде не понять, молча доедали свой обед. Еще один мужчина ковырялся в зубах чем-то вроде зубочистки, с интересом разглядывая бумаги перед собой. Одеты они были соответственно, какие-то грязные фартуки и засаленные рубашки. Девушки в капорах и передниках, покрытых пятнами. На нас никто не обратил ни малейшего внимания. «А я тебе говорю, что сюда надо поставить цифру пять. Таким образом, уравнение будет решаться вот так». Девушка что-то яростно доказывала первому мужчине. Тот хмурился и молчал. «Дамы и господа, позвольте представить вам нашу гостью, Сейврин Джулию», — подал голос Смайс. В столовой сразу воцарилась идеальная тишина, а все глаза поднялись на меня. Несколько секунд молчания, а потом желтый дракон добавил. «А теперь, ну-ка, брысь все отсюда!» Я боялась, что услышу в ответ какие-нибудь забористые ругательства. Но, видимо, с дисциплиной у них было все хорошо, потому что они встали и один за другим молча вышли. Таким образом, мы остались со Смайзом один на один. «Садись, Джулия, сейчас обед принесут». И сей ученый подвинул мне стул. Я благодарно присела, потому что ноги еще не очень твердо держали меня я просидела достаточно долго и успела уже почти задремать от голода прежде чем принесли обед и то смайзу пришлось очень хорошо постараться я слышала как он громко с кем то ругался так что его голос разносился по всему дому весело тут у них не знаю почему но я впервые наверное за свою жизнь здесь почувствовал себя почти как дома обстановка богатого особняка не давала и не заставляла чувствовать себя песчинкой. Никто не приставал ко мне и не лез с предложениями родить драконят. А еще никто не пытался убить. Наверное, это действительно было проклятие, связанное с Эверином, которое Ксаврин помог благополучно убрать. Все хорошо, беспокоиться не о чем. И все-таки что-то словно грызло меня изнутри. А стоило закрыть глаза, и я снова видела фигуру Эверина. И казалось мне, что я что-то упускаю, что-то очень важное. Обед прошел в молчании, я вдруг обнаружила, что очень голодна, а Смайс думал о чем-то своем, словно ушел в себя и, казалось, вообще забыла о моем существовании. Но я была только рада этому. Слишком много внимания обрушилось на меня в последние дни, а я к такому не привыкла. Поэтому быстро проглотила суп. Достаточно, кстати, вкусный, что-что, окормить -что, у драконов умели, и отодвинула тарелку. Все, больше в меня ничего не влезет, и вообще буду так есть, потолстею. Я представила себе толстую Джилиану, а я, хоть убей, не могла привыкнуть к ее внешности и расхохоталась в голос. Сказала с напряжение последних дней: Тебя что-то развеселило! Смайс наконец-то отвлекся от своих мыслей и повернулся ко мне. — Да, — я вытерла слезы, выступившие на глазах от смеха, и честно ответила. — Представила, как я растолстею на ваших хлебах. — Не растолстеешь, — усмехнулся Смайс, подмигнув мне своим единственным глазом. — Не успеешь. — Почему? — насторожилась я. Передача — Передача магии — довольно-таки энергозатратный эксперимент. И сколько бы ты ни съела, полнота тебе явно не грозит. Ну спасибо, что честно признался. Я еще не решила, нравится мне грубоватая примата смайза или нет, но все-таки правду знать полезно. Хотя и не всегда это необходимо. Я подумала, что вполне бы обошлась без правды, которую услышала от Эверина. Я подождала, пока ученый доест. Порция у него была в два раза больше моей. А аппетит прямо-таки зверский. Все-таки всякие там исследования и эксперименты отнимают много сил. Ну что, Юля, если ты достаточно окрепла, пойдем, я покажу тебе лабораторию. Пойдем, кивнула я. Мы сделали несколько шагов, вышли из столовой, когда вдруг я почувствовала сильное покалывание на запястье. Схватилась за руку, и зашипела от боли. «Что случилось?» кинулся ко мне Смайс. «Болит здесь», прошептала я, покачивая руку. В первое мгновение даже не смогла понять, в чем дело. И только когда смайс вдруг посерьезнее сказал «Связь Реис и магическое обещание, верно?» я вспомнила про то, что обещала быть няней Мейбрис и защищать ее от всякого зла. И позорно сбежала, не выполнив обещания, и кивнула. «Пойдем, у тебя мало времени. Жалко, что я раньше не знал». И он схватил меня за руку и буквально потащил за собой. «Как это мало времени? Ты о чем?» Какое-то нехорошее предчувствие жало сердце. «О том», — буркнул Смайс. «Хорошо, если получится прервать связь. С обещанием только так. А вот с рейс? Не знаю». Может быть, только замаскировать смогу. Но не обещаю. Раньше надо было говорить о магических обещаниях. С этим ведь не шутят». «А то что?» Спросила я, задыхаясь. Смайс почувствовал, что мне тяжело, и пошел помедленнее, и даже хватку ослабил. «Магия – вещь такая, шутить не любит», сурово ответил он. «Можно и жизнью поплатиться, хотя я думаю, если твой дракон найдет тебя...» то убьет раньше магии. Все-таки мы собственники и не любим отдавать свои сокровища». И нехороший блеск появился в глазах ученого. Правда, направлен он был к моей большой радости не на меня. Я даже и не стала спрашивать, что у него там за сокровище такое. В голове билась одна мысль – можно умереть. Вот так вот. Надавал опрометчивых обещаний, а теперь что делать? Надежда только на сумасшедшего ученого, для которого всякого рода эксперименты дело принципа. Наверное, мне повезло, хотя не могу судить, насколько. Наконец мы пришли. Смай столкнул тяжелую, обитую каким-то металлом дверь и вошел внутрь. Я шагнула следом и буквально задохнулась от едкого зеленого дыма, заполнившего все в помещении. Беркли, дурак, драконьим предком! Емко выразился Смайс и бросился к окну. В комнату вырвались потоки свежего воздуха, и сразу стало легче дышать. Я закашлялась до слез на глазах, а когда прокашлялась, увидела мужчину, который полулежал, привалившись спиной к креслу, и вроде бы даже спал, если бы не мертвенно бледный вид. «Драрк!» – выругался Смайс и кинулся к мужчине. Пощупал пульс. Потом подкрутил свой глаз бинокль и посмотрел на мужчину. Так, живой. Магическое истощение плюс магический удар на лицо, как говорится. Ничего серьезного. И Смайс отошел от мужчины, хотя я не была так уж уверена в его диагнозе. «Э-э, вы уверены, что он выживет?» – осторожно спросила я. Смайс повернулся ко мне. «Этого балбеса ничего не берет». «Иначе бы я каждый день вызывал доктора. Думаешь, первый раз он мне погром в лаборатории устроил?» И Смазь, не ожидая ответа, взял веник, совок и совсем прозаично начал убираться, что-то ворча. «Интересно, он настолько беден, что у него нет слуг? Или просто для него эта лаборатория и есть таинственное сокровище дракона?» Я осторожно присела на стул, предварительно осмотрев его на наличие осколков, или каких-нибудь жидкостей. Прожечь платье или кожу, случайно, совсем не хотелось. Сложила чинно руки на коленях и осторожно осмотрелась, стараясь не отвлекать ученого от его очень важной работы. А еще краем глаза посматривала на мужчину, который выглядел совсем мертвым. Правда, через несколько минут он пошевелился, а потом и открыл глаза. Огляделся и застонал. Очнулся, балбес. — спросил Смайс беззлобно. — Какой раз ты уже мне лабораторию разносишь? Сил на тебя нет. — Роб, я все починю. — Было уже. — Не верю. — горкнул на него Смайс, потом повернулся ко мне. — Джулия, наконец-то могу вам представить моего помощника-остолопа, Джаред Беркли. — Очень приятно. Сейер Беркли попытался вскочить с кресла и поклониться мне по всем правилам приличия. Но не рассчитал силы и со стоном упал назад, в кресло. Я кивнула. Рука снова начала сильно болеть и чесаться, а еще почему-то начало знобить. Смай словно что-то почувствовал. Повернулся ко мне. «Беркли, живо тащи средства номер восемь и кристалл!» Сейер Беркли встал, пошатываясь. «Кому, говорю, живо!» «Не видишь, что ли, что девушке плохо?» Помощник Смайза потряс головой и бросился к стеклянным стеллажам, что стояли вдоль стен. Через несколько минут он притащил какой-то пузырек с ядовитой жидкостью и прозрачный кристалл. «Джулия, иди сюда!» Смайз похлопал рукой по креслу рядом с ним. Я с трудом добралась до него и села. «А теперь смотри, это моя разработка!» с гордостью произнес он и капнул немного жидкости на кристалл. Кристалл исчез, и на моих глазах на этом месте появился какой-то механизм. Шестеренки, венетики, болтики. Все это выглядело допотопно и, казалось, никак между собой не вязалось, а слова «совсем». «Что это?» – невольно спросила я. «Говорю же, моя разработка. Названия пока нет, но значится под кодовым именем». «Роберт первый, или лучше Роберт второй?» Я едва не засмеялась, но ученый выглядел таким серьезным, что я закусила губу. Драконов лучше не злить, даже если они чокнутые ученые. «Этот механизм при помощи магии поможет разорвать нить обещания, только нужно беспрекословно выполнять мои указания». Смайс потер руки, словно предвкушая великий эксперимент. А может, так оно и было. Вряд ли у них была возможность испытывать на ком-то свои противозаконные аппараты. Интересно, его величество знает, чем группка ученых тут занимается. Правда, я даже не представляла, где я нахожусь и что это за тут такое. Но тем не менее, я кивнула, соглашаясь с ученым. «Вот и замечательно, вот и начнем. Клади, пожалуйста, сюда руку». «Да нету, а то, что с нитью обещание. Я положила руку и едва не вскрикнула, попытавшись ее отдернуть. Непонятный механизм, словно живой, оплел ремнями мне руку, так что я не могла двинуть даже пальцами и держал крепко. Руку поднять можно было только с механизмом, но что-то сдавалось мне, что вряд ли я это так просто осуществлю. «А теперь закрой глаза». Сейчас будет немного больно, но ты не переживай. Я все испытал на себе. Вот же сумасшедший. Это была моя последняя связная мысль. Потому что немного больно превратилось в очень больно. Как будто нервы из зуба вытаскивали на без укола. Только боль я чувствовала в руке. Я прокусила кубу, чтобы не закричать. Благо эта боль лилась не так долго. Несколько минут и она исчезла так же внезапно, как началась. «Ну, вот и все», — улыбнулся Смайс. «Правда не больно?» Я в ответ только что-то промычала. Ничего себе у них тут понятия о боли. «Все, магического обещания больше нет. Какое-то время может поболеть рука и запястье, но в общем и целом все прошло хорошо. А вот со связью Рис дело обстоит хуже», — он нахмурился но я могу помочь. Твой дракон, если еще не нашел тебя, то не найдет. По крайней мере, это так работает. «А вы что, раньше уже разрушали связь, Рис? ляпнула я. «Приходилось», — скупо ответил Смайс. «Я хотела было спросить его, сознает ли он, что это противозаконно, но потом решила промолчать. Меньше знаешь, крепче спишь, а то еще эти ученые решат, что я слишком много знаю» и на следующем эксперименте вместо Беркли в кресле окажусь я. — Ага, ну хорошо. Смайс в ответ только поджал губы. — Беркли, принеси мне состав номер три. — Есть, Роб. Беркли дурачиво сделал жест, похожий на наш «отдать честь» и метнулся к стеллажам, откуда скоро принес мне маленькую коробочку. Смайс открыл коробочку и чихнул, потому что прямо в лицо ему оттуда вылетело облако пыли. «Ты опять забыл добавить реактив? Убью!» Рявкнул он так, что даже у меня заложило уши, а Беркли поспешил убраться в дальний угол, поближе к стеллажам. «Так, Джулия, садись сюда. Сейчас замаскируем твою связь». Я с опаской посмотрела на странную коробочку с порошком. Слишком свежи были в памяти издевательства надо мной странным механизмом. Конечно, если это действительно помогло, то оно того стоило. И тут я едва не хлопнула себя по лбу. Надо было сразу посмотреть на нить. Исчезла она или осталась, и понять, врет мне Смайс или говорит правду. Почему-то я была уверена, что не врет, но проверить не помешало бы. Я привычно закрыла глаза, пока Смайс занимался какими-то приготовлениями к эксперименту и посмотрела на свою руку. Нити не было. Вместо нее торчал обрезок нити. Я осмотрела свою руку со всех сторон. И правда обрезок. Никаких продолжений. Что ж, Смайс не соврал. Значит, доверюсь ему еще раз. «Джулия, положи руки на стол. Вот так». Я открыла глаза и вздрогнула, когда увидела, что Смайс смотрит на меня. Он увидел мою реакцию, хмыкнул, но промолчал. Я покорно положила руки на стол. «А теперь я посыплю тебя моим драгоценным составом. Никаких симптомов быть не должно». «И что я буду ходить, вся посыпанная порошком?» – не удержалась от вопроса я. «А мыться хоть можно?» Он исчезнет при контакте с кожей или одеждой. И он воздействует на магию. Это мое уникальное изобретение. Поэтому и мыться можно, и все, что хочешь. Только эту процедуру придется производить раз в месяц. А совсем уничтожить связь нельзя? Как-то мне не очень хотелось каждый месяц чем-то себя посыпать, чтобы один очень настырный дракон не узнал, где я нахожусь. Хотя чего это я? почему настырный, если он до сих пор не удосужился даже посмотреть, где я. Сама не знаю, почему, почувствовала легкое разочарование. Что-то было не так, но я никак не могла понять, что. При мысли об Эверене мои мысли и эмоции словно сходили с ума. С одной стороны, я не хотела его видеть и думать о нем, а с другой – испытывала странное сожаление. Я потрясла головой и только сейчас обнаружила, что Смайс как-то странно на меня смотрит. «Вижу, у тебя вовсю идет общение с внутренним голосом», — усмехнулся он. «И нет, как насовсем уничтожить связь, я еще не изобрел. Но все еще впереди», — и он подмигнул мне. «А теперь давай-ка займемся делом», — я кивнула. Смайса взял кисточку. Обмакнул ее в порошок из шкатулки и начал осторожно посыпать меня, стряхивая кисточку. Такой магии я еще не видела. Сидела, чувствуя, как мне за шиворот платья сыпется что-то похожее на щекотный песок, и старалась не рассмеяться. «Ну, вот и все», — сказал, наконец, ученый через пару минут, когда у меня появилось ощущение, что я, должно быть, вся уже засыпана этим порошком с ног до головы. Надо обрабатывать поверхность тщательно, чтобы нигде не было пробелов. Можешь пока пару минут посидеть, пока порошок впитается. Я вздохнула глубже и осталась сидеть. Интересно, господин ученый, относится к людям. Поверхность. Я хмыкнула, но честно высидела свои пару минут. Вот и все. Теперь можешь посмотреться в зеркало. И он пододвинул мне настольное зеркало. Я посмотрелась в него. Ничего нового, ни следов никакого порошка. И все-таки что-то меня насторожило. Глаза лихорадочно горели, и в целом вид был не очень здоровый. Может быть, я просто недостаточно оправилась от болезни? К тому же я не так часто видела себя в зеркало, но ну, точнее, новую себя, и поэтому не знала, как должна выглядеть я Джилиана. И, кстати... Только сейчас пришла в голову мысль, что раз я здесь на месте Джилианы, то где она сама? Может быть, конечно, я никогда не узнаю этот секрет, но мне все-таки было интересно. Может быть, спросить у Смайза при удобном случае? — Видишь, ты нормально выглядишь, — подошел он ко мне. — Если хочешь, посиди в лаборатории. Если нет, возвращайся в свою комнату. Ужин в восемь вечера. Как будешь готова, «Приходи, и мы приступим к экспериментам». Он подмигнул мне и занялся какими-то чертежами. «Однако, а как мне добраться до своей комнаты? Я не запомнила дорогу», — осторожно сказала я. Смайс посмотрел на меня как на дуру, но все же после недолгого раздумья произнес. «Я отправлю с тобой Беркли».